Память святого апостола Кадрата. Святой апостол Кадрат один из числа семидесяти проповедовал Слово Божие в Афинах и в Магнезии, где и был епископом. Своей проповедью многих он привел к свету богоразумия. По слову Сираха, он был как утренняя звезда среди облаков. Под темными облаками, разумеем, языческое безбожие, чуждое света благочестие. Люди, одержимые им, сидели во тьме и тени смертной. Святой же апостол Кадрат, проповедуя Слово Божие, воссиял пред ними Слово на Великий Свет. Он разогнал тьму их, окружившую, уничтожил идольские жертвы, разрушил идолов и своей молитвою разорил бесовские храмы. Как некогда звезда была путеводительницей восточным царям, так и он показал путь ко Христу. И как утренняя звезда ведет за собой солнце, так и он возвещал миру о великом светиле и разогнал мрак окружавший человеческие души. Но тьма — постоянный враг света, поэтому и безбожные елены, видя, что Кондрат разрушает их идолов, изгоняет бесов, искореняет злочестие, воздвигли на святого апостола гонения и бросились на него с камнями, как некогда иудеи на Стефана. Хотя святого Кондрата и закидали камнями, но хранимый Христовую благодатью он остался жив. Тогда его заключили в темницу и долго томили голодом. Нечестивые долопоклонники лишили естественной пищи того, кто насыщал их души не брашным, тленным, но пищей, приводящей в жизнь вечную. Они томили святого голодом, но сами погибали от того голода, о коем священное писание говорит, не голод хлеба, но жажда слышания слов Господних. Не могли они погубить голодом мужа, всегда подкрепляемого свыше, но сами обрекли себя на вечную смерть. После долгих мучений святой Кадрат умер, но душа его живет в Царстве Небесном и наслаждается райским блаженством. Он окончил подвиг своего страдания при царе Адриане и начал жить вечно при царем Славы Иисусом Христом. С ним он страдал, с ним и прославляется в Царстве Его. Святое тело его, положенное в Магнезии, источало многие исцеления недужим. Аминь.